Пьер Грассу, подполковнику артиллерии Периола, в знак искреннего уважения автора, Бальзак. Всякий раз, когда вы посещаете выставку живописи и вояний, устроенную на новый лад, Когда это вошло в обычай после революции 1830 года, не охватывает ли вас чувство растерянности, уныния и скуки, при виде длинных загарможденных галерей. С 1830 года салона больше не существует. Лувр был вторично взят приступом художниками, и они там утвердились. В прежнее время, выставляя действительно избранные произведения искусства, салон пользовался высоким уважением. Среди 200 отобранных картин публика еще раз производила выбор и неведомые руки венчали лаврами лучшее произведение. Вокруг картины разгорались страстные споры. Оскорбления, которыми осыпали Делакруа и Энгра, способствовали их известности не меньше, чем словословия фанатичных приверженцев. Ныне вокруг произведений, выставленных на этом художественном базаре, не разгораются страсти ни посетителей, ни критики. Зрителям самим приходится заниматься отбором, который прежде был возложен на жюри. И этот труд утомляет их. Когда же выбор сделан, выставка закрывается. До 1817 года принятые картины развешивались не далее до двух первых колонн длинной галереи старых мастеров. А в нынешнем году они, к немалому изумлению, публики заполонили... Всю галерею. Исторический жанр, жанр в узком смысле этого слова, станковая живопись, пейзаж, натюрморт, анималистическая живопись акварельная. По всем этим семи видам живописи вряд ли следует выставлять более чем по 20 картин, достойных обозрения публики, которые трудно сосредоточить внимание на большом количестве произведений. По мере увеличения числа художников – Жюри становилось более взыскательным. Но все было потеряно, как только салон захватил всю галерею. Салону следовало бы занимать одну и ту же, раз и навсегда, установленную площадь, где все виды живописи были бы представлены лучшими произведениями. Десятилетний опыт доказал преимущество прежнего принципа отбора. Теперь... Вместо поединка перед вами свалка. Вместо торжественной выставки беспорядочный базар. Вместо отобранного все целиком. И что же? Истинный художник здесь только проигрывает. Турецкая кофейня, дети у фонтана, Казина, Крючих, Иосиф, Декана, выставленные в большом салоне вместе с сотней лучших картин этого года, больше принесли бы ему славы, нежели 20 его полотен затерявшихся, Среди трех тысяч картин, занявших шесть галерей. И как ни странно, с тех пор, как двери открылись для всех, повсюду заговорили о непризнанных гениях. 12 лет назад, когда куртизанка Энгра и куртизанка Сигалона, Медуза Жирико, Резня на острове Хиос де Лакруа, Крещение Генриха IV, Эжена Доверия, получили признание знаменитости строгих ревнителей искусства, и возвестили миру, вопреки неодобрительным отзывам критики о существовании молодых дарований, не раздалось ни одной жалобы. Теперь же, когда любой мазилка может свободно выставить свою работу, только и разговоров, что о неоцененных талантах, там, где нет отбора, нет и вещей отборных, Как бы там ни было, художники вернутся к старому порядку испытания, когда их творчество рекомендуют восторженному вниманию публики для которой они работают. Без отбора академии не будет салона, а без салона искусство может погибнуть. С тех пор, как каталог выставки стал объемистой книгой, в нем появилось множество имен никому не ведомых, хотя за ними следует перечень 10-12 картин. Пожалуй, самое малоизвестное среди них имя Пьера Гроссу – живописца, приехавшего из Фужера, которого в кругу художников запросто зовут Фужером. Теперь он уже занял прочное место под солнцем, и это наводит на горькие размышления, которыми и начинается рассказ о его жизни. похожий на жизнь многих других из племени художников. В 1832 году Фужер жил на улице Наварен, на пятом этаже одного из тех высоких и узких домов, похожих на луксорский обелиск, в которых тесный вход почти тотчас переходит в крутую темную лестницу. На каждом этаже у них не более трех окон, Сзади расположен двор, точнее говоря, квадратный колодец. Над квартирой в три или четыре комнаты, занимаемой Гроссу из Фужера, была расположена его мастерская с видом на Монмартр. Стены мастерской красно-бурого цвета, тщательно окрашенный натертый пол, простая, но опрятная кушетка, как в спальне лавочницы, на стульях коврики с каймой. Все говорило о бережливости и расчетливой жизни человека, ограниченного и небогатого Здесь стоял комод для хранения принадлежностей живописной мастерской Обеденный стол, буфет, секретер И лежали инструменты, необходимые художнику Все содержалось в чистоте и порядке Изразцовая печь дополняла картину голландского уюта Еще более заметного при ровном свете зимнего солнца заливавшего просторную комнату ясными холодными лучами. Фужеру, художнику-жанристу, не нужны были огромные сооружения, разоряющие живописцев исторического жанра. Он не чувствовал в себе достаточных способностей для больших полотен и довольствовался станковой живописью. Однажды, это было в начале декабря, В пору, когда французские буржуа периодически страдают манией увековечивать свои и без того всем наскучившие физиономии, Пьер Гроссу встал рано, растер краски, затопил печь и принялся есть хлебец, макая его в молоко. Он не брался за работу, ожидая, пока оттают окна и свет проникнет в комнату. Была прекрасная сухая погода. Жуя хлеб с тем покорным и смиренным видом, который говорит о многом, художник услышал на лестнице шаги человека, игравшего в его жизни ту роль, какую обычно играют люди подобного рода в жизни всякого художника. То был Элиас Магус, торговец с картинами, расставщик от живописи. Элиас Магус застал художника в ту минуту, когда тот готовился приступить к работе в своей чистенькой мастерской. «Как поживаете, старый плут?» – обратился к нему Гроссу, стараясь подделаться под фамильярный тон художников. Фужер был награжден орденом, и Элиас платил ему за картины по 200-300 франков. Ну, «Торговля идет плохо», – ответил Элиас. «Все вы уж очень много о себе мните. На картине красок на 6 сол, а вам подавай за нее 200 франков. Но вы добрый малый, вы человек порядочный, я пришел предложить вам славное дельце. Тимео Донаусе Дона Ферентес, ответил Фужер. Боюсь донайцев и дары приносящих. Вы знаете латынь? Нет. Так вот, это означает, что греки никогда не предлагали хороших дел троянцам без выгоды для себя. никогда не говорили, возьмите моего коня. Ныне мы говорим Возьмите моего медведя Что же вы хотите Улис Ложенголь Элиас Магус Эти слова дают представление О беззлобном островумии фужера И о шутках имевших хождение В мастерских художниках Не скрою Вам придется сделать для меня Даром две картины Ого Ну как хотите Я не требую Вы честный художник Но в чем дело Я приведу к вам отца, мать и единственную дочь. Все единственные в своем роде? Вот именно. И надо написать их портреты. Эти почтенные буржуа без ума от искусства, но никогда еще они не отважились войти в мастерскую. За дочкой сто тысяч франков приданого Возьмитесь-ка, да и напишите их портреты. Быть может, они станут вашими фамильными портретами. Здесь этот старый немецкий чурбан по имени Элиас Магус, почему-то слывущий человеком, оборвал свою речь и разразился дребезжащим смехом, который неприятно поразил художника. Ему показалось, что он слышит Мефистофеля, рассуждающего о браке. «За каждый портрет вам заплатят по 500 франков». Вам следовало бы сделать для меня три картины. Ну еще бы, весело проговорил художник. А женитесь на дочери и не забудьте меня. Женюсь я, скричал Пьер Гроссу. Я, привыкший спать один, вставать рано, вести правильный образ жизни. Сто тысяч франков, возразил Магус. И вдобавок приятная девица, вся в золотистых тонах. Чистейший тициант. А кто они, эти люди? В прошлом торговцы, теперь же любители искусства. У них загородный дом в Вильдавре и от 10 до 12 тысяч франков годового дохода. А чем они торговали? Бутылками. Не произносите этого слова, я так и слышу, как режут ножом пробки. У меня зубы ноют во рту. Так что ж, приводить их? Три портрета. Я выставлю их в салоне, может быть, стану портретистом. Ладно, приводите. Эллис отправился за семейством Вервель. Чтобы понять, в какой мере его предложение могло заинтересовать художника и какое впечатление должна была произвести на него достопочтенная чита Вервель и единственная их дочь, необходимо бросить взгляд на прошлую жизнь Пьера Гроссу из Фужерова. В годы ученичества Фужер изучал рисунок у Сервена, считавшегося в академических кругах замечательным рисовальщиком. Затем он перешел к Шиннеру, надеясь постичь тайну сочного великолепного колорита, которым владел этот мастер. Но и учитель, и ученики отличались скрытностью. Пьеру ничего не удалось выведать. Отсюда Фужер перекочевал в мастерскую Самервье, чтобы приобрести навыки в искусстве композиции. Однако и композиция не далась ему. Потом он попытался вырвать у Гране, у Дроллинга, тайну очарований их интерьеров. У этих мастеров ему тоже не удалось ничего похитить. В конце концов Фужер завершил свое образование художника Дюваль Лекамюн. Все годы обучения, переходя от одного живописца к другому, Фужер отличался столь невозмутимым и уравновешенным нравом, что над ним насмехались во всех мастерских, где он побывал, но повсюду он обезоруживал своих сотоварищей скромностью, терпением и кротостью ягненка. Учителя не чувствовали расположения к этому славному малому. Крупные художники любят людей блестящих. мы своеобразные, занимательные, пылкие или же мрачные, сосредоточенные, предвещающие будущее дарование. А в Гроссу все говорило о посредственности. Само его прозвище «Фужер», которое носит художник в пьесе «Де Галантино», давало повод ко многим издевательствам. Но бедняга в силу обстоятельств предпочел принять имя своего родного города. Уж очень фамилия «Гроссу». От французского слова «грасс» «жирный» была под стать его внешности. Он был пухленький и приземистый, с бесцветным лицом. Глаза у него были карие, волосы черные, нос утиный, большой рот и оттопыренные уши. Кроткое, добродушное и покорное выражение мало облагораживало его дышавшее здоровьем, но не энергичное лицо. Такую натуру наверняка не терзали ни бурные страсти, ни мятежные мысли, ни чувства иронии, свойства великих художников. Этот молодой человек был рожден для жизни добродетельного буржуа. В Париж он приехал, намереваясь поступить приказчиком к торговцу красками, уроженцу Майены и дальнему родственнику Доржимонов. Но из упрямства свойственного бретонцам взялся художником. Одному богу известно, сколько он выстрадал, как приходилось ему жить в годы ученичества. Он страдал, подобно тому, как страдают великие люди, когда их душит нищета, и словно диких зверей травит свора людей посредственных и толпа завистливых честолюбцев Как только Фужар решил, что у него окре крылья он снял мастерскую на улице Маркир и с жаром принялся за работу. Гроссу дебютировал в 1819 году. На первой картине, которой он представил жюри выставки в Лувре, была изображена деревенская свадьба, довольно жалко скопированная с картины «Грёза». Полотно не приняли. Узнав о роковом решении, Фужер не впал в ярость от уязвлённого самолюбия, подобно людям высокомерным, которые иной раз способны в порыве гнева вызвать на дуэль. директора или секретаря музея, музея а то и пригрозить им расправой. Он спокойно забрал картину, завернул ее в платок, принес в свою мастерскую и дал себе клятву стать великим художником. Гроссуп поставил картину на станок и отправился к своему бывшему учителю Шиннору, человеку мягкому и уравновешенному. художнику огромного дарования, имевшему бурный успех на последней выставке в салоне. Фужер попросил его указать недостатки отвергнутого произведения. Великий художник бросил все дела и пришел к нему в мастерскую. Но когда бедняга подвел его к картине, Шиннер, едва бросив на нее взгляд, схватил гросу за руку. «Ты славный малый, у тебя золотое сердце, обманывать тебя нельзя, так вот слушай». Все, что ты обещал в мастерской, ты выполнил. Но когда из-под кисти художника выходят такие м -м, штуки, лучше не брать красок у брюлона и не отнимать холста у других. Вернись нынче домой пораньше, надень ночной колпак, ляг спать в девять часов вечера, а поутру отправляйся к десяти часам в какую-нибудь канцелярию, искать себе место, а искусство оставь». «Друг мой», — ответил Фужер, Картина моя уже осуждена, я хотел бы услышать не приговор, а его основание. Хорошо. Колорит у тебя тусклый, ты видишь натуру в темных тонах, рисунок у тебя желтый, расплывчатый, твоя композиция подражания грезу, но он искупал свои слабые стороны такими достоинствами, каких у тебя нет. Разбирая недостатки картины, Шиннер заметил на лице Фужера выражение глубокой печали. Он повел его обедать и постарался утешить как мог. На следующий день с 7 часов утра Фужер снова работал над отвергнутой картиной. Он оживил краски, внес поправки, подсказанные Шиннером, подправил лица. Но затем он почувствовал отвращение к этой подмалевке и отнес картину к лесу Элиасамагусу. Элиас Магус, весьма своеобразная помесь голландца, бельгийца и фламандца, имел тройное основание стать тем, кем он и стал – богатым скрягой. В то время он приехал в Париж из Бордо и занялся торговлей картинами на бульваре Бон-Нувель. который зарабатывал себе на жизнь своей кистью, стойко питался хлебом и орехами, хлебом и молоком, хлебом и И вишнями, или хлебом и сыром, смотря по сезону. Когда грозцу принес Элиасу Магусу свою первую картину, тот долго приглядывался к ней и предложил художнику 15 франков. «При заработке 15 франков в год и расходах в 1000 франков», сказал Фужер, улыбаясь, «далеко пойдешь». Элиас Магус досадливо поморщился. Он мысленно выругал себя, сообразив, что мог бы получить картину за пять франков. Несколько дней подряд фужер каждое утро спускался по улице Мартир, останавливался против лавки Магуса на противоположной стороне бульвара и, прячась в толпе, пристально смотрел на свою картину, не привлекавшую ничьих взглядов. В конце недели картина исчезла. Фужер перешел бульвар и, как бы прогуливаясь, направился к лавке Магуса. Эляс стоял на пороге. я вижу, моя картина продана!» «Вот она!» – ответил Магус. «Я хочу вставить ее в раму. Тогда можно будет предложить ее кому-нибудь, кто манит себя на таком живописи». Фужер не решался больше появляться на бульваре. Он начал писать новую картину и два месяца работал над ней, питаясь как мышь и работая как каторжник. Однажды вечером он все же пришел на бульваре Ноги сами привели его к лавке Магуса. Картины нигде не было. «Я продал вашу картину», — сказал торгуец-художнику. «За сколько?» Вернул свое с небольшой прибылью. «Сделайте для меня фламандские интерьеры, урок анатомии, пейзаж. В цене сойдемся», — добавил Элиас. Фужер едва не схватил его в объятия. Он посмотрел на торговца, как на отца родного. С радостью в сердце гросу вернулся домой. Значит, великий художник Шина расшибся. В огромном Париже нашлись родственные Гроссу души. Его дарование поняли и оценили. Бедный малый был в 27 лет простодушен, как 16-летний юнец. Окажись на его месте другой, недоверчивый, подозрительный художник. От него не ускользнуло бы сатанинское выражение, промелькнувшее в глазах. Элиаса Магуса Он заметил бы Как вздрагивала его бородка Иронически допорщились усы И подергивались плечи Не дать не взять иудей В романе Вальтера Скотта Надувающих христианина Флюш прошелся по бульвару Радость придавала его лицу Горделивое выражение Он был похож на лицеиста Который завел любовницу Он встретил своего сотоварища Жозефа Бредо. Одного из тех своеобразных талантов, которым суждено изведать и славу, и несчастье. Бридо заявил, что у него бренчат деньги в кармане и повел Фужера в оперу. Но тот не видел балета, не слышал музыки. Он обдумывал картины. Он творил. В середине представления гросу покинул Жозефа Бридо и побежал домой писать эскизы при свете лампы. Он придумал 30 подражательных картин. Он поверил в свою гениальность. На следующий день он накупил красок, холстов различного размера, положил на стол хлеб, сыр, наполнил кувшин водой, запасся дровами для печки. Затем принялся, по выражению художников, корпеть над картинами. У него были кое-какие модели, а Магус одолжил ему ткани. После двухмесячного затворничества бритонец закончил четыре картины. Он вновь обратился за советом к шиннару призвал на помощь и бредо. Оба художника нашли, что три его картины – рабское подражание голландским пейзажам, интерьером мицу а четвертая – копия урока анатомии Рембрандта. «Опять списки», – заметил Шиннер. фужер, нелегко тебе найти собственное лицо». «Брось живопись, займись другим делом», – посоветовал Бредо. «Но чем же? Попробуй силы в литературе». Фужер повесил голову, как овца под дождем. Но затем, порасспросив друзей, получив несколько полезных указаний, он подправил кое-где картины и отнес их Элиаса Магусу. Тот заплатил ему под 25 франков за каждую. Фужер ничего не заработал, но благодаря крайне скромному образу жизни не остался его в убытке. Время от времени он ходил смотреть, что стало с его картинами – И однажды оказался во власти какой-то странной галлюцинации. Его картины, аккуратно выписанные, гладкие, жесткие на взгляд, как листовое железо, и блестевшие, как живопись по фарфору, словно подернулись туманом и стали похожи на полотна старых мастеров. Элиас куда-то отлучился, и Фужеру не удалось добиться разгадки этого странного явления. Он решил, что ему все почудилось, вернулся к себе в мастерскую писать новые подражания старым картинам После семилетнего упорного труда Фужер сносно овладел композицией И писал не хуже других второстепенных художников Эляс покупал и перепродавал все картины бедняги-бретонца Пьер Гроссус трудом зарабатывал сотню луидоров в год И расходовал не больше 1200 франков При организации выставки в 1829 году Лён Делара, Шиннер и Бредо все трое пользовались тупору большим влиянием в мире искусства и возглавляли тогдашнюю живопись. Настаивали из жалости к своему старому приятелю, так упорно работавшему и прозибавшему в бедности, чтобы картина его была принята на выставку. Произведение повесили в салоне. Эта картина, производившая большое впечатление, проникнутое чувством, подобно картинам Виньерона, была написана в ранней манере Дюгуфа. На ней изображен молодой человек, которому в тюрьме выбривают затылок. По одну сторону от него священник, по другую старуха и молодая женщина в слезах. Судейский писец читает какую-то гербовую бумагу, на грубом столе нетронутая еда. Сквозь высоко прорезанное окно с железной решеткой падает луч света. Картина способна была вызвать трепет у буржуа, и буржуа содрогались. Между тем, Фужер просто-напросто позаимствовал сюжет известной картины Герарда Доу «Женщина, больная водянкой». Но он повернул группу к окну, вместо того, чтобы показать ее с лица. Заменил умирающую осужденным, сохранив тот же взгляд, ту же бледность, тот же призыв к Богу. Вместо врача-фламандца он написал холодную сухую фигуру судейского писца в черном. Возле молодой девушки из группы Герарда дол он нарисовал еще и старуху. Наконец, среди других лиц выделялась жестокая вместе с тем благодушная физиономия палача. Никто не обнаружил ловко скрытого плагиата В каталоге значилось 510 Гроссу из Фужера Пьер Улица Новорен 2 Последние часы Шуана Приговоренного к смерти в 1809 году Эта посредственная картина имела шумный успех Ибо напоминала о деле мартанских поджаривателей Каждый день перед этим модным произведением толпились посетители выставки. Как-то раз перед ним остановился Карл X. Герцогиня Беррийская, узнав, как трудно живется бедному бретонцу, преисполнилась к нему сочувствием. Герцог Орлеанский осведомился о стоимости картины. Духовенство высказало супруге дофина свое мнение, заверив, что картина проникнута благочестивым настроением. И действительно, религиозное чувство окрашивало ее вполне достаточно. Его высочество дофин пришел в восхищение от слоя пыли на плитах пола. Грубейшая ошибка, ибо фужер разбросал зеленоватые тона, свидетельствовавшие о сырости у основания стен. Герцогиня Беррийская приобрела картину за тысячу франков. Дофин заказал художнику другую. Карл X пожаловал орденом сына бретонского крестьянина, сражавшегося за дело короля в 1799 году. Великий художник Жозеф Бридо не был награжден. Министр внутренних дел заказал фужеру две картины на религиозные темы. Выставка 1829 года положила начало жизненному благополучию, славе, будущности Пьера Гарсу. В любой... области создавать значит медленно сгорать копировать значит прозебать напав наконец на золотую жилу гросу подтвердил своим успехом то жестокое правило благодаря которому во всех слоях общества процветают жалкие посредственности получившие право избирать по своему вкусу выдающихся людей они понятно избирают себе подобных И ведут ожесточенную войну с подлинными талантами. Применять ко всему избирательный принцип неверно. Франция от этого откажется. Тем не менее скромность, простота, изумление доброго и кроткого фужера заставили умолкнуть ропот зависти и обиды. Кроме того, за него были все гроссу, уже преуспевшие, сочувствующие гросу выдвигающимся, Некоторых трогала энергия человека, которого ничто не могло обескуражить. И, вспоминая о Доминикино, они говорили, «В искусстве следует поощрять усердие. Рассучастно заслужил свой успех. Бедняга уже 10 лет трудится в поте лица». Слова «бедняга» и «в поте лица» были подоплекой доброй половины всех одобрений и поздравлений, которые получил художник. Жалость также помогает посредственности подняться, как зависть старается принизить великих художников. Газеты не поскупились на критику, но новоиспеченный кавалер Ордена Почетного Легиона перенес ее с той же ангельской кротостью, с какой переносил советы друзей. Сколотив к тому времени упорным трудом 15 тысяч франков, Гроссо обставил свою квартиру и мастерскую на улице Наварен, Написал картину для его высочества дофина и две картины, заказанные министром, выполнив их к сроку с точностью, малоприятной для кассы министерства, привыкшей к проволочкам. Как не позавидовать счастью людей аккуратных? Опоздай Гроссу, он ничего не получил бы. Вскоре произошла июльская революция. К 37 годам Фужер написал для Элиаса Магуса около 200 Никому неизвестных картин В работе над ними он набил руку И приобрел сносную манеру выполнения Заставляющую художника пожимать плечами На столь любезную сердцу буржуа Друзья ценили Фужера за прямоту взглядов За постоянство чувства, безотказную служливость и честность Они не уважали его как художника Но любили как человека Как жаль, говорили они, что у Фужера пристрастие к живописи Тем не менее, Гроссу очень дельные советы, подобно тем феликетонистам, которые сами не способны написать ни одной книги, но прекрасно знают, чем грешит чужая. Однако между Фужером и литературными критиками было одно существенное различие. Он был в высокой степени чувствителен к красоте, умел ее видеть. В его советах всегда было чувство меры и справедливости, Поэтому к его мнению прислушивались. После июльской революции Фужер посылал на каждую выставку из десяток картин, из которых жюри принимало 4 или 5. Он вел скромный образ жизни и держал только одну служанку. Он не знал иных развлечений, кроме посещения друзей и осмотра произведений искусства. Иногда он разрешал себе небольшие поездки по Франции, Собирался даже поехать в Швейцарию Чтобы найти там источники вдохновения Этот никудышный художник Был отменным гражданином Он нес караул В национальной гвардии Являлся на смотры Платил за квартиру и за все свои покупки С аккуратностью самого добропорядочного буржуа Жизнь его протекала В трудах и заботах И у него никогда не было Досуга для любви гросу был холст и не богат и не собирался усложнять женитьбой свое несложное существование. Он не был способен изобрести какой-либо способ приумножать свои капиталы и каждые три месяца относил нотариусу кордо весь заработок и сбережения. Когда на текущем счету Гроссу накапливалось 1000 ЭКЮ, нотариус помещал их под первую закладную с ограничением прав жены. если закладчик был женат, или с ограничением прав продажи, если закладчику предстояло произвести какие-нибудь платежи. Нотариус сам взимал проценты и присоединял их к тем взносам, которые время от времени делал ему гроссу из фужера. Художник с нетерпением ожидал того вожделенного дня, когда его вложения начнут приносить кругленькую сумму в 2000 франков годового дохода, И он сможет позволить себе «Отюм кум дегнетати», то есть заслуженный отдых художника. Тогда он будет писать картины. Но какие картины? Картины настоящие, картины законченные, из ряда вон выходящие, потрясающие, сногсшибательные. Хотите ли вы знать его мечты о счастье, о будущем, предел его упований? Стать членом академии? Получить офицерский крест ордена почетного легиона? Сидеть рядом с Шиннером и Иллионом доллара Пройти в академию раньше Бридо? Офицерская орденская ленточка в петлице, какие мечты! Иллина. Только посредственность умеет думать обо всем этом. Заслышав шаги на лестнице, фужер взбил хохол, застегнул бархатную куртку зеленовато-бутылочного цвета и, к немалому удивлению, увидел просунувшуюся в дверь мастерской физиономию того типа, который художники называют в насмешку арбузом. Сей плод возвышался над пузатой тыквой, облеченной в синий суконный сюртук. украшенный связкой позвякивающих брелоков. Арбуз тяжело отдувался, тыква выступала на ногах, напоминавших брюквы. Настоящий художник создал бы именно такой шарж, на этого торговца бутылками и немедленно выставил бы его за дверь, заявив, что овощей он не рисует. Но фужер не рассмеялся при виде заказчика. На манишке господина Вербеля сверкал бриллиант ценой в тысячу этюн. Взглянув на Магусов, уже бормотал. Жирный кусочек. Услышав это выражение, принятое в среде художников, вервельно хмурился. Сей торговец вел за собой другие сорта овощей в лице своей супруги и дочери. Физиономия супруги была отделана под красное дерево. Овся она походила на кокосовый орех, перехваченный поясом и увенчанный головкой. Она катилась на круглых ножках, одетая в желтое платье с черными полосами, и горделиво выставляла напоказ экстравагантные митенки, обтягивавшие ее руки вздутые словно перчатки на вывесках. На шляпе ее колыхались страусовые перья, обычно украшающие катафалк на торжественных похоронах. На пышные шарообразные плечи ниспадали спереди и сзади кружевные оборки, Таким образом, сферические контуры кокосового ореха были выдержаны полностью. Ее ноги, художники называют такие ноги колодами, выпирали пухлыми складками из лакированных полусапожек. Как эти ноги влезли в башмаки, уму непостижимо. Следом выступала молодая спаржа в зеленовато-желтом платье. У нее была маленькая головка с гладко уложенными волосами морковно-желтого цвета, столь излюбленного римлянами. Веснушки на довольно белой коже, большие невинные глаза с белесыми ресницами и жиденькими бровями. Добродетельные красные жилистые руки и ноги, как у матери. Ее шляпка из итальянской соломки, обшитая белой атласной ленточкой, была украшена двумя наивными шелковыми бантами. Пока все трое осматривали мастерскую, на их счастливых лицах было написано почтительное восхищение искусством. «Так это вы, сударь, сделаете наше изображение?» – спросил отец, напыжившись для храбрости. «Да, сударь», – ответил Гроссу. «Вервель, у него крест!» – шепнула супруга, когда художник повернулся спиной. «Разве стал бы заказывать портреты художнику неудостоянному награды?» произнес бывший торговец бутылками. Элиас Магус откланялся и вышел. Гроссу проводил его до лестничной площадки. Только вы способны выудить таких головастиков. Сто тысяч франков приданного? Да, но что это за семейка? Видно наследство в триста тысяч франков, дом на улице Бушера и загородный дом в Вильдавреа. «Будущность бутылки!» – бобнил художник. «Вы будете обеспечены до конца дней своих», – сказал Элиас. Эта мысль сверкнула в голове Пьера Гроссу, подобно лучу света, озарявшего по его мансарду. Усаживая отца молодой особый, художник уже находил, что у него приятная внешность и даже залюбовался буйными красками его лица. Мать и дочь порхали вокруг художника, восторгались его приготовлениями. Он им казался полубогом. Их нескрываемое восхищение льстило фужеру. На эту семью падал волшебный отблеск золотого тельца. «Вы, должно быть, зарабатываете бешеные деньги? Ну и тратите их, верно, так же легко, как зарабатываете», – проговорила госпожа вердель. «Нет, сударыня», – ответил художник, – «я не трачу их. У меня нет возможности развлекаться. Нотариус пускает в оборот мои деньги и ведает моим счетом. Отдав ему деньги, я о них уже больше не думаю». «А мне мне говорили, что у всех художников дырявые карманы», – скричал Вервель. «Не будет нескромным спросить, кто ваш нотариус?» – полюбопытствовала госпожа Вервель. Славный малый, воплощенная честность, Кордо. Да что вы! Вот потеха! кордовить и наш нотариус, воскликнул Вервель. Не двигайтесь, сказал художник. Да сиди же спокойно, Антенор, ты мешаешь господину художнику, а если бы ты видел, как он работает, ты понял бы. Боже мой, почему вы не обучали меня искусством, обратилась Виржини к своим родителям. «Виржини!» – скричала госпожа Вервель. «Молодая девица не должна знать некоторых вещей. Вот выйдешь замуж – там видно будет. А до тех пор веди себя скромнее». За время первого сеанса между семейством Вервель и почтенным художником установилась некоторая близость. Следующий сеанс должен был состояться через два дня. Выйди из мастерской – Родители велели Виржинии идти впереди, но она все же уловила отдельные слова, смысл которых не мог не возбудить ее любопытство. Человек с орденом, 37 лет, художник, имеет заказы, помещает деньги у нашего нотариуса. Посоветуемся с Кардо? Называться госпожой де Фужер? М -м -м. Он, видимо, неплохой человек. Ты скажешь торговец? Но пока торговец не удалился, отдел нельзя знать, что станет с нашей дочерью, о бережливый художник, к тому же мы любим искусство. Ну, посмотрим. Пока Пьер Грассу занимал мысли семьи Вервель, семья Вервель занимала мысли Пьера Грассу. Ему не сиделось в тихой мастерской. Он отправился побродить по бульвару и внимательно приглядывался ко всем проходившим мимо рыжим женщинам. Он предавался странным размышлениям. «Золото – самый прекрасный металл, желтый цвет – цвет золота, римлянам нравились рыжеволосые женщины, он уподобился римлянам» и так далее. «Какой мужчина после двухлетнего супружества обращает внимание на цвет волос своей жены?» Красота проходит, но безобразие остается. Деньги – залог счастья. Вечером, ложась в постель, он уже находил в Виржини Вервель очаровательный. Когда Вервели явились на следующий сеанс, художник встретил их любезной улыбкой. Золодей подстриг бороду, аккуратно причесался, надел тонкое крахмальное белье. Лучшие панталоны, красные домашние туфли с острыми загнутыми носками Супруги улыбнулись ему в ответ не менее любезно А Виржине зарделась под цвет своих волос, опустила глаза И отвернувшись принялась разглядывать этюды Это же манство показалось Горсу очаровательным Виржини была мила и к счастью не походила ни на мать, ни на отца В кого же она пошла? «А, вот оно что!» – решил художник. «Мамаша верно заглядывалась на какого-нибудь приказчика?» Во время сеанса Гроссу и семейство Вервель перебрасывались шутками. И Фужер отважился найти старика Вервеля остроумным. После этого признания в его сердце стремительно ворвалась симпатия ко всему семейству, И он преподнёс Виржине один из своих набросков, а матери подарил эскиз. «Даром?» – спросили они. Гроссу не удержался от улыбки. «Не следует так раздавать свои картины. Это деньги!» – заметил Вервель. На третьем сеансе папаша Вервель заговорил о замечательном собрании картин в его загородном доме в Вильдавре. Там есть полотна Рубенса, Герарда Доу, Мириса, Терборха, Рембрандта, Пауля Поттера и даже один Тициан. «Господин Вервель совершал безумство», – напыщенно заявила госпожа Вервель. «У нас картин на сто тысяч икью». «Я люблю искусство», – заявил бывший торговец с бутылками. Когда Фужер, почти закончив портрет супруга, начал писать портрет госпожи Вервель, восторг семейства не знал уже границ. Нотариус отозвался о художнике с лучшей стороны. В его глазах Пьер Гроссу был честнейшим малым. Одним из наиболее добропорядочных художников, вдобавок, он уже скопил 36 тысяч франков. Время лишений для него миновало. Он зарабатывал до 10000 франков в год. Обращал проценты в капитал, и самое главное, уж, конечно, не способен сделать женщину несчастной. Последняя фраза окончательно перетянула чашу весов. Теперь друзья семейства Вервельтока и слышали разговор о знаменитом Фужере. В день, когда Гроссу принялся описать портрет Виржини, он уже был в тайне негласно, зятем семьи Вервельт. Вервели буквально расцветали в его мастерской. Они чувствовали себя здесь, как дома. Их неизъяснимо влекла к себе эта чистенькая, прибранная, уютная мастерская художника. Абиссус абиссум. Бездна бездну призывает. Буржуат тянется к буржуа. Однажды, к концу сеанса, на лестнице что-то загромыхало, дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился Жозеф Бридо. У него был крайне возбужденный и измученный вид. Волосы были растрепаны, глаза метали молнии Он убежал вокруг мастерской и внезапно подскочил к Гроссу, тщетно пытаясь застегнуть сюрту. Пуговица выпала из суконной обтяжки. «Дела плохи», – бросил он гросу «Что с тобой?» «За мной по кредиторы. Слушай». Ты рисуешь эти штуки? Да тише ты. а так-так. Семейство Вервель, безмерно возмущенное этим странным вторжением, сменило свой обычно красный цвет на ярко-багровые тона пламени. Деньги загребаешь, закричал Бредо. Завелись кругленькие в кошельке. Сколько тебе нужно? Пятьсот. За мной гонится заимодавец из породы догов. Такой, если вцепится зубами, уже не отпустит, не оторвав куска. Такая порода. Я дам тебе записку к моему нотариусу. У тебя есть нотариус? Да. Тогда понятно, что ты все еще пишешь щеки этими розовыми тонами. Да чего хороши. Хоть на вывеску парфюмерной лавки. Гроссу не мог скрыть смущение. Ему позировала Виржиния. Бери натуру такой, какая она есть, продолжал великий художник. Мадемуазель рыжая, ну шо ж, разве это смертный грех? В живописи все великолепно. Положи-ка на политру киновой, оживи эти щеки. Разбросай по ним коричневые крапинки здесь подмашь маслом. Неужели ты думаешь, что у тебя больше разума, чем у природы? Так, вот что предложил фужер. Займи мое место, пока мест я напишу нотариусу. Вервель подкатился к гроссу и наклонился к его уху. «Этот грубиян все как есть испортит!» – зашептал торговец. «Хм, согласись только он написать ваше увержение, портрет вышел бы в тысячу раз лучше!» – с негодованием ответил фужер. Услышав эти слова, господин Вервель смиренно попятился к своей супруге, ошеломленный вторжением дикого зверя и весьма мало довольный тем, что тот приложит руку к портрету ее дочери. Следуя намеченному, сказал бреду, отдавая грозцу палитру и беря у него записку. Но я тебе не благодарю. Теперь я могу вернуться в особняк Гдартеза. Я там расписываю столовую. Ален Делара занимается украшением входа. Здорово выходит. Приходи посмотреть. И он ушел. Не попрощавшись, так наскучило ему глядеть на вержине. «Кто этот человек?» – спросила госпожа Вервель. «Великий художник», – ответил Гроссу. Минуту длилось молчание. «Вы уверены, что он не испортил моего портрета?» – спросила Виржини. «Он меня напугал». «Он его только улучшил», – ответил Гроссу. «Пусть он и знаменитый художник, но мне больше по сердцу знаменитости, похожие на вас», – промолвила госпожа Вервель. «Ах, мама, господин Фужер еще более знаменитый художник! Он нарисует меня во весь рост!» – заявила Виржини. Выходки гения ошеломили этих добропорядочных буржуа. Наступили дни ранней осени, так своеобразно называемые летом Святого Мартина. Робко, как новопосвященный в присутствии гения, господин Вервель решился пригласить грозцу провести воскресный день – в их загородном доме, извиняясь, что худе... художник найдет там лишь общество простых смертных, малопривлекательное для него. «Вам, артистам, — проговорил он, — нужны сильные переживания, грандиозные зрелища, умные собеседники, но мы угостим вас хорошим венцом. А моя картинная галерея, я надеюсь, вознаградит вас за скуку, которую такому художнику, как вы, придется испытать среди торговых людей». Это преклонение, столь ласкавшее самолюбие, очаровало Пьера Гороссу, не привыкшего к подобным восхвалениям. Этот славный малый, золотое сердце, человек скромной жизни, этот посредственный художник, бесталанный рисовальщик, награжденный по королевскому указу орденом почетного легиона, в полном параде отправился насладиться последними погожими деньками в вильдовре -де Он скромно приехал в Дильжансе и залюбовался красивым загородным домом торговца-бутылками, живописно расположенным посреди парка в пять арпанов на возвышенности Вильдавре. Жениться на Виржине значило стать в один прекрасный день владельцем этого дома. Вервели встретили его так восторженно, с такой радостью, сияя таким добродушием, проникнутым откровенной мещанской глупостью, он даже смутился. То был торжественный день. Жениха водили по аллеям цвета нанки, старательно расчищенным по случаю приезда знаменитого человека. Деревья, казалось, были причесаны, газоны подстрижены. В чистом деревенском воздухе разливались живительные кухонные запахи. Все в этом доме говорило, нас посетил знаменитый художник. Низенький папаша Вервель катился как яблочко по парка Дочка извивалась как уголь, а мамаша выступала чинно и благородно Эти три существа 7 часов кряду ряду ни на минуту не отходили от Пьера Гроссу После обеда, продолжительность которого равнялась его пышности Господин и госпожа Вервель преподнесли главное угощение Осмотр галереи, освещенной выигрышно развешанными лампами Трое соседей, бывшие торговцы, богатый дядюшка, приглашенные чествовать знаменитого художника, старая дева, родственница семьи и другие гости последовали за Гроссу, любопытствуя узнать его мнение о знаменитой картинной галерее Вервеля, который надоедал им постоянными разговорами об баснословной стоимости своих картин. Бывший торговец с бутылками, казалось, вознамерился соперничать с королем Луи Филиппом и галереем Инверсаля. Картины у него висели в великолепных рамах. На маленьких дощечках черными буквами по золотому фону было выведено «Рубенс» – танец фавнов и нимф. «Рембрандт» – зал анатомии. Доктор Тромп читает лекцию ученикам. Всего насчитывалось 150 картин, покрытых лаком, без единой пылинки. Кое-какие полотна были задёрнуты зелёными занавесками, которые не раздвигались в присутствии молодых девиц. Художник замер на месте, бессильно уронив руки, разинув рот. «Не в силах выговорить ни слова!» Половину галереи занимали его собственные картины. Он был и Рубенс, и Пауль Поттер, и Мирис, и Мецу, и Герардоу. Он совмещал в своем лице 20 великих мастеров. «Что с вами? Вы побледнели? Дочка, принеси воды!» – вскричала госпожа Вервель. Художник схватил папашу Вервеля за пуговицу фрака, И отвел в уголок под предлогом осмотра картины Мурильо. В то время испанские художники были в моде. Вы купили картины у Элиаса Магуса? Да. И все подлинники? Скажите мне по секрету, за сколько он продал вам те, которые я укажу? Вдвоем они обошли галерею. Гости умилялись, глядя, как внимательно художник в сопровождении господина Вервеля рассматривал шедевры искусства. 3000 франков!» – шепнул Вервель, подходя к последней картине. «Но я говорю всем, что заплатил сорок тысяч!» «Сорок тысяч франков за Тициана?» – воскликнул художник. «Да ведь это даром!» «Я же говорил вам, что у меня картин на сто тысяч ЭКЮ!» Послушайте, да ведь это я написал все эти картины, шепнул ему на ухо Пьер Гроссо, и получил за все не больше десяти тысяч франков. Докажите это, ответил торговец бутылками, я увеличу вдвое приданное дочери, значит вы рубинс Рембрандт, Терборг, Тициан? А Магус, несравненный продавец картин, воскликнул художник. Ему, наконец, стало понятно, почему его картины приобретали старинный вид и зачем торговец заказывал такие сюжеты. Отнюдь не потеряв уважение своего почитателя, господин де Фужер, так семья Вервель упорно величала Пьера Горсу, проявил такую щедрость, что написал бесплатно портреты всего семейства, И преподнёс их своему тестю, тёще и жене. Ныне Пьер Гроссу не пропускает ни одной выставки и слывёт в буржуазных кругах хорошим портретистом. Он портит холста на 500 франков и зарабатывает 1012 в год. Жена его получила в приданный капитал, который приносит 6000 франков ренты. Зять живет вместе с тестем и тещей. Вервели и Грассу прекрасно ладят друг с другом. Они имеют собственный выезд и принадлежат к числу самых счастливых людей на свете. Пьер Грассу вращается в замкнутом буржуазном кругу, где его считают одним из крупнейших художников нашего времени. И если кому-либо из живущих между заставой и и улицей Тампль приходит желание обзавестись фамильным портретом, его заказывают не иначе, как Пьеру Гроссу, и платят не меньше 500 франков. У буржуа есть веский довод, побуждающий их обращаться именно к этому художнику. Что ни говори, а он ежегодно вносит 20 тысяч франков своему нотариусу. Так как гросу проявил себя с лучшей стороны во время восстания 12 мая, он был награжден офицерским крестом Ордена Почетного Легиона и теперь командует батальоном Национальной Гвардии. Версальскому музею было неудобно не поручить заказа на картину столь благонамеренному гражданину. И гроссу нарочно разгуливал по всему Парижу, Чтобы при встречах со старыми друзьями Бросить им с небрежным видом. Король поручил мне написать сражение. Госпожа Фужер обожает своего мужа. Она подарила ему двоих детей. Но этот живописец, хороший супруг и отец, Не может отогнать от себя роковой мысли. Художники насмехаются над ним. Его имя стало в мастерских презрительной кличкой. Критика не занимается его произведениями. Однако он упорно работает, мечтает об академии и, несомненно, попадет туда. Кроме того, Гроссу облегчает душу мщением особого рода. Он умеет, скупает картины знаменитых художников, оказавшихся в стесненных обстоятельствах и заменяет свою мазню в галерее Вильдавре чужими, но подлинными шедеврами. Мы знаем бездарных людей куда более заносчивых и злобных, чем Пьер Гроссу, который занимается благотворительностью, не выставляя этого напоказ и отличается безукоризненной Любезностью. Париж, декабрь 1839 года.